Когда он покинул на другой день банкет, шел проливной дождь, а между тем в его распоряжении была одна только Виктория. Кто-то из друзей предложил отвезти его домой в закрытом экипаже. И так как Адетта самым фактом его приглашения к себе вселила в него уверенность, что она никого не ожидает, то он мог бы с душевным удовлетворением и спокойным сердцем возвратиться домой спать. Вместо того, чтобы ехать таким образом под дождем Виктории. Но вдруг Адетта, увидя, что он недостаточно дорожит своим правом проводить с ней всегда, без единого исключения, конец вечера, перестанет уделять ему эти поздние часы как раз в то время, когда они будут особенно необходимы ему. Он приехал к ней после одиннадцати часов». И в ответ на извинение, что он не мог вырваться раньше, Адета стала жаловаться, что действительно сейчас очень поздно, гроза вызвала у нее недомогание, головную боль. Она объявила, что не позволит ему оставаться больше получаса, и в 12 часов выпроводит вон. Скоро она почувствовала усталость и захотела спать. Значит, сегодня не будет катлей, спросил он а я так рассчитывал на одну хорошенькую маленькую катлю, Но она ответила немного раздражительным и нервным тоном. «Нет, дорогой, не нужно сегодня катлей. Разве ты не видишь, что я больна?» «Может быть, тебе от этого станет лучше, но, впрочем, я не настаиваю». Она попросила его потушить свет перед уходом, он задернул занавески у ее кровати и удалился. Но когда он возвратился домой, ему вдруг пришло в голову, что, может быть, Адетта ожидала кого-нибудь сегодня вечером. Что она только притворилась усталой и попросила его потушить свет только для того, чтобы внушить мысль, будто она собирается спать. Что тотчас по его уходе она вновь зажгла огонь и впустила того, кто должен был провести с ней ночь. Он взглянул на часы. Прошло уже почти полтора часа с тех пор, как он покинул ее. Он вышел из дому, взял извозчика и велел ему остановиться у самого ее дома в переулке перпендикулярном той улице, куда выходила задняя часть ее дома и откуда он стучал иногда в окно ее спальни, чтобы она вышла ему открыть. Он сошел с экипажа. Было совершенно пустынно и темно в этом квартале, Едва только сделав несколько шагов, он очутился у самого ее дома. Посреди ряда тускло блестевших окон, за которыми свет давно уже был погашен, он увидел только одно, откуда изливался сквозь щели ставень, как бы выжимавших из него таинственный золотистый сок, свет, который наполнял комнату, и столько раз... Едва только он издали замечал его, дойдя до этой улицы, радовал его сердце и возвещал ему «Она там и ожидает тебя». И который теперь терзал его, говоря ему «Она там с тем, кого она ожидала». Он хотел узнать, с кем именно. Прокрался вдоль стены до окна, но не мог ничего увидеть между косыми полосами решетчатых ставень расслышал только в тишине ночи ночные звуки разговора. Как он страдал при виде этого света, в золотистой атмосфере которого двигалась по ту сторону наглухо закрытого окна невидимая омерзительная парочка, при звуках доносившихся до него голосов, выдававших присутствие того, кто проник туда после его ухода. Лживость адетты и наслаждение которые в этот миг она вкушала с незнакомцем. И все же он был доволен тем, что пришел. Душевная мука, вынудившая его бежать из дому, потеряв неопределенность, потеряла также и остроту. Теперь, когда другая жизнь Адетты, над которой впервые в этот миг для его бессильных взоров внезапно приоткрылась завеса, была вот здесь, рядом, так что он почти прикасался к ней, ярко освещенная лампой, в несознаваемом ею плену у этой комнаты, куда, если он захочет, он может проникнуть и захватить ее врасплох. Или, скорее, он постучит в ставню, как он часто делал это, когда приходил очень поздно. Таким образом, Адета будет осведомлена, по крайней мере, что ему все известно, что он видел свет и слышал разговор.